Да завтра?» — с невольным удивлением переспросила Эвелина. «Интересно, что еще хочет услышать от нее Дэмиан, раз назначает новую встречу?» «Ты вроде как пожаловалась, что тебе не нравятся уроки танцев», — с легкой усмешкой заметил правитель Ракнара. «Вот я и хочу проверить, так ли печально обстоят дела в действительности». И неужели ты за несколько месяцев полностью забыла все то, чему я тебя раньше учил? В таком случае, как это не прискорбно сознавать, но я дрянной наставник. Эвелина позволила себе негромкий вздох облегчения. Вот оно как. Дэмиен просто желает посмотреть на ее урок. Что же, с этим можно смириться, хотя от стеснения и волнения она наверняка наделает еще больше ошибок. «Поэтому я сам проведу завтрашний урок», — продолжил император, милостиво не заметив, как ее собеседница вздрогнула после этих слов. «Почему-то я не доверяю мнению Мирге». Девушке понадобилось все ее самообладание, чтобы достойно встретить это известие. Мышцы лица окаменели от старания не выдать истинных эмоций. «Как вам будет угодно?» — прошелестела Эвелина. Девушка почти не спала ночью, готовясь к столь необычному уроку танцев. Сердце то замирало в груди то пускалась в бешеный скач. И Эвелина сама не понимала, почему так реагирует на пустяковое, в общем-то, событие. Ну, пройдется Дэмиан с ней несколько кругов в вальсе, но почувствует она на коже тепло его рук. Подумаешь, эко-невидаль. Можно решить, что она раньше вообще ни разу не видела ни одного мужчины если так волнуется перед обычным танцем. Однако подобные рассуждения не могли успокоить девушку. Она ворочалась, не в силах задремать. Постель казалась раскаленной, подушка жгла голову, простыни неприятно липли к телу. И Евелина до смерти завидовала Тире, чьё спокойное и ровное дыхание слышалось неподалеку ей это хорошо, ее сновидение никакие думы не тревожит. Наверное, император сразу понял, как беспокойно провела ночь его подопечная, когда увидел ее на следующее утро в зале. Он мазнул быстрым внимательным взглядом по хмурому лицу девушки, немного задержался на красных и слегка припухших веках и, наконец, негромко спросил «Эвелина». «С тобой все в порядке. Ты выглядишь несколько усталой». «Все замечательно», — уверила его пленница, попытавшись, чтобы ее голос прозвучал как можно увереннее. «Ну ладно», — недоверчиво протянул Дэмиэн. «Как новые туфли? Не жмут?» На самом деле Эвелина задремала только на рассвете, поэтому проспала. Тира с огромным трудом ее растолкала намного позже, чем было оговорено заранее. Не было ничего удивительного в том, что примерка наряда прошла в ускоренном темпе, и на подбор новой, более удобной обуви просто не хватило времени».